Ньюсом пригласил их на жалование в 10 фунтов стерлингов в неделю. Вступив в состав труппы, братья завязали дружеские отношения со всеми артистами и артистками. Мужчины были хорошими товарищами, хоть и с лёгким налётом британской спеси. Женщины, все женщины порядочные, все матери семейства, были кротки, как овечки. только изредка под влиянием джина или северо-западного ветра соперницы затевали кулачный бой. И это была не потасовка француженок, где больше брани и разодранных щепцов, чем побоев. Это были настоящие боксёрские схватки, после которых побитой приходилось иной раз недели две пролежать в постели. странствуя по Соединённому королевству, братья в сущности почти вернулись к кочевой жизни, которую вели во Франции, но в лучших условиях и в стране, население которой проявляет гимнастике гораздо больше интереса. В Англии, где прибытие цирка становится в маленьких городках целым событием, и где уличное шествие комедиантов, лошадей, разных диковинок, клеток с хищными зверями влечет за собою закрытие лавочек, как в праздничный день, остроумная клоунада Джанни и Нелла прекрасно принималась и начинала влиять на сборы. чтобы привлечь к себе братьев Ньюсом время от времени давал в их пользу одно из тех представлений, билеты на которые бенефицианты распространяют сами. И это приносило им фунтов 5-6 доходу. Имя двух клоунов, боевое имя, которое они приняли там, стало модным и теперь сияло на афишах, отпечатанное самой яркой пурпурной краской, какая только имелась в британском королевстве.